Расчет с Барбароссой. Они вернулись в Венецию вскоре после полудня. Однако небо было укрыто столь густыми облаками, что порой иногда чудилось, будто уже смеркается. Он вообще как-то утратил чувство времени. Ночь, когда они со сцепию отправились на остров, та, казалось, миновала уже много месяцев назад, а он чувствовал себя путешественником, возвращающимся домой из дальних, неведомых стран. Едва сцыпёв ввел лодку своего отца в большой канал, начался дождь. Ветер швырял им в лицо холодные капли, и у дворцов на берегу вид сразу сделался унылый и какой-то заплаканный. Сколько еще мне в этой норе сидеть? донесся до него возмущенный голосочек Барбаросса. Сцыпё запер карапуза в каюте на всякий случай, чтобы чего не натворил. Рэм следовал за ними в лодке Барбаросс. Это был хотя и небольшой, но настоящий грузовой баркас, на котором рыжая борода, очевидно, много чего рассчитывал с острова вывезти. "Хотя теперь это", он яростно отрицал. "Маросина осталась на острове выхаживать собак". Они прощаясь с Сренсом так вяло виляли хвостами, что их хозяин и уселся в лодку с убоченным лицом. "А ты-то на чем будешь домой добираться?" спросил его сыпью, когда они пришвартовали свои лодки на тихой пристани в одном из боковых каналов. О, я еще какое-то время попользуюсь лодкой сеньора Барбароссы, невозмутимо отвечал Рэнц. Она куда удобнее моего парусника. А кроме того, без нее он не сможет наносить мне столь неожиданные визиты. Барбаросса в ответ пробормотал что-то неразборчивое, но явно не ласковое и с мрачной миной пошел впереди всех. Сципио одолжил ему свое мальчишеское платье, Но даже оно было для неимоверно велико. Ботинки спадали у него чуть ли не на каждом шагу. Прохожие на него оборачивались, а когда он пытался осадить их надменным взглядом, громко смеялись. Но и рослая стройная фигура Сципио привлекала к себе любопытные взоры. Раньше выдал ему темную накидку, которую прежде носил сам. Сципио выглядел в, этой, в этом наряде так, словно что только что сошел со старинной картины. Проспер едва рядом с ним, чувствовал какую-то неловкость. Ему не доставало прежнего, такого знакомого лица Сципио. Даже в маске он казался Стиму менее чужим, чем сейчас, вот такой. Время от времени Сципио ему улыбался, Вероятно, он чувствовал смущение, товарища. и хотел развеять неловкость, но удавалось это не вполне. Дождь барабанил по мостовой все сильнее, так что когда они добрели наконец до переулка, в котором находилась лавочка Барбаросса, на улицах не видно было уже ни души. Бербарос со смачной миной отпер дверь и зажег свет. Табличку "Закрыто" висит, за стеклом, он убирать не стал. И дверь за собой снова тщательно запер. «Одну треть вы обязаны мне оставить ворчал он, введя их к себе в кабинет самые меньшие, на что я иначе жить буду. Или вы хотите, чтоб я с голоду околел? Маленькому каким он теперь стал ему было гораздо проще передвигаться по своему битком забитому магазину. Но даже несмотря на свои новые Сильно уменьшившиеся размеры, Барбаросса изо всех сил старался существовать мимо полок с той же, что и прежде, тяжеловесную вольерностью. Выглядело это до того потешно, что ципио, идя за ним следом, уморительно передразнивал его походку. Что это там еще за дурацкое хихиканье, окрысился Барбаросса, заслышав смех Траспера и Ренцо. И с обиженной физиономией скрылся за жемчужной занавеской перед входом в кабинет. Остальные все трое проследовали за ним. "Выйдите отсюда", напустился на них Барбаросса. "Деньги вы получите, но шифр сейфа вам знать совершенно ни к чему". "А мы зажмуримся", утешал его Проспер, подставляя стул под офищую в музее Академии, что висело над столом за спиной хозяина кабинета. Вы шпионили за мной, шипел Барбаросса, с трудом взбираясь на стул. Ты и твой приятель ежик, вы за мной подглядывали. С каких это пор вы знаете, что сейф у меня под афишей? Проспер пожал плечами. Да вообще-то мы не знали, ответил он. Но Риччо всегда подозревал. Подлая шайка, бурчал Барбаросса крайне неохотно и неспешно снимая афишу со стены грабить бедного маленького мальчика. лихоманка вас побери. Но ничего. Вот когда я снова вырасту. Но этого еще много лет ждать. Нетерпеливо перебил его Ренцо. Давай, открывай наконец уже. Мне еще к ветеринару надо. Полагаю, ты не забыл зачем. Как вспомни об этом, так мне начинает казаться, что ты еще дешево отделался. Барбаросса из подлобья уставился на свой сейф. я забыл шифр. Торжественно объявил он: Но Нorenza посмотрел на него столь многообещающим взглядом, что в шифр тут же сам собой вспомнился. И это все? — воскликнул Ренца, когда Барбаросса потянул ему две почти денег. Из-за этого ты все время хныкал. — да мне этого даже на ветеринар не хватит. Ни слова больше не говоря, Ренца повернулся и направился в лавку. Что он надумал? встревожился Барбаросса, спрыгивая со стула и кидаясь в погонку за Ренца. Ты получил свои деньги, не смей ничего трогать. Ясно? Гренн состоял посреди лавки, прямо под люстрой с хрустальными подвесками, и деловито осматривался. Что бы вы взяли, спросил он. Что возместит мне потерю львиного крыла, которое он разломал? Сципио открыл стеклянную витрину и что-то достал оттуда. Как насчет вот этого, сказал он, кладя. Кладдя на ладонь на ладони нравится? Щипчики для сахара, украденные им из отцовского дома. Барбаросс чуть не задохнулся от возмущения. "Я за них заплатил, король воров", заверещал он пронзительным детским дисконтом. «Спроси своего посредника. Я заплатил даже больше, чем достаточно". Циприос сделал лишь шаг в его сторону и смотрел Барбароссу а взглядом. коротышка не доставал ему даже до пояса. Сумма, назначенная на ценнике, почти в десять раз превышает ту, что ты уплатил Просперу, сказал он. "Мы долго играли по твоим правилам, Барбаросса. Поиграй ка ты теперь, по панашим". И не подумаю. Развержённый барбаросс снова грозно упер руки в боки. Но Сципио просто повернулся к нему спиной и продолжил рассматривать вещицы в витрине. Франц распихал деньги из сейфа по карманам куртки, сунул щипчики в карман брюк и обвел всех глазами. Желаю тебе счастья, король воров, сказал он, распахивая входную дверь. Порыв Фетры тут же обдал его каплями дождя. Если захочешь нас навестить, позвони в колокол у ворот. Буду дома, открою. Всякий раз Проходя мимо собора Святого Марка, я буду вспоминать граф улыбнулся с Ренца кивнул. «Барбаросса, — Барбаросса, сказал он уже с порога. А тебе советую вперед забыть дорогу на остров Тайн, потому что собаки наши твой запах никогда уже не забудут. Барбаросса ответил ему сумрачным взглядом. Ну и что из того? Не вечно же эти твари жить будут, пробормотал он в вполголоса. Лоренцо уже повернулся и шагнул на улицу. Там по крышам неистово барабанил дождь. Словно небо пообещало морю затопить город напрочь. Степё подошел к окну и смотрел в вслед, пока тот не исчез из вида. "Проп, ты ведь пойдешь сейчас к Идиспавен, верно?" спросил он, оборачиваясь. "Я тебя провожу, ты не против?" "Конечно. Ты, кстати, вполне можешь заночевать у нас в комнате. По крайней мере, сегодня, сказал Проп. Но Степё только покачал головой. "Нет", проговорил он, все еще глядя на дождь. "Сегодня ночью мне надо побыть одному". У меня осталось еще немного денег. Я сниму себе в комнату в гостинице с большим зеркалом, чтобы привыкнуть к своему новому лицу. Может, попрошу мозгу выделить мне несколько своих фальшивых денег на крайний случай. В каком отеле твоя тетя остановилась? Габриэль Зандверт, ответил Таспер, и подумал: не лучше ли ему первым делом отправиться туда. Пойдём к аспервакыть, они все там, наверное, уже о тебе беспокоятся", сказал с словно разгадав его мысли. А что будет со мной? Что? Варбаросс со нас втиснулся между ними. Проспер исцепил начисто забыли, о рыжей бороде. каким же он казался маленьким среди всех этих дорогих и бесполезных вещей, которые он с такой страстью добывал по дешевке. Прилавок магазина был теперь ему примерно по плечо. вы можете переночевать у меня, за раторилон. Квартира у меня большая. Очень большая, тут рядом, буквально рукой подать. Нет уж, спасибо, ответил Степио, набрасывая накидку на плечи. Давай, Проб, пошли. А секундочку. А что за спешка? Да погодите же вы. Барбарос сокинул к двери, пытаясь заградить им дорогу. Я вас провожу, объявил он. Один я тут не останусь. Даже вопроса нет. Завтра, может быть, все будет уже иначе, но сегодня Взгляд его с тревогой рыскал по мокрым оконным стеклам. Скоро стемнеет. Да что там, уже темно. и льет, как из ведра. Того и гляди весь город смует, а мне ни до ручки холодильника не достать, ни до кофеварки не дотянуться, нет нетуж дудки. Он оттолкнул руку с ципью, когда тот попытался открыть дверь. Я иду с вами, как уже сказано, только до завтра. И баста. Проспер и ципью растерянно переглянулись. В конце концов Проспер пожал плечами. Можем уложить его на место, Бо сказал он. Если на одну ночь ида надо полагать, возражать не станет. Радость облегчения разлилась по все еще круглому, но совершенно безбородому лицу Барбаросса. "Я сейчас!" крикнул Барбаросса. "Куда то метнувшись, И уже через секунду вынес огромный зонт. Укрывшись под ним от дождя, они все втроем пустились в неблизкий путь до Кампа, Санта Маргарита. Знакомые и незнакомцы лодку своего отца Сципио так и оставил там, где они пришвартовались. Два дня спустя ее обнаружила морская полиция, и доктору Мастимо сообщили, что лодка, об угоне которой он заявил, благополучно найдена. А вот что касается его сына, об исчезновении которого доктор заявил тогда же, то о нем по прежнему, пока не было ни слуху, ни духу. А Сципио был прав в доме Ида с Павента О проспере беспокоились. Страшно беспокоились. Все припомнили, какое мрачное, отчаянный лицо было у него во время их последней совместной трапезы. Припомнили и то, что даже Оса не смогла его утешить. Отбо и Бакашта куда бедно удавалось скрывать, насколько все они встревожены. Остау уговаривала малыша остатку лучи со своими котятами, но тот только тряс головой, схватил Виктора за руку и отправился вместе со всеми. Сперва на всякий случай дошли до задвёрт. Потом справились с полицией, обзвонили больницы и сиротские приюты. Жалко тем временем выденной лодки. Жако тем временем выденной лодки объезжал все каналы, показывая фотографию Проспера, гондольером, а и речё, опрашивали народ на причалах. Но пошел дождь, и небо потемнело так, что, казалось, даже солнышку не найдется на нем сухого места. А Проспера все не было, словно и след простыл. Ида и Асса первыми вернулись домой. Они просто не знали, где еще искать. На Кампо санта Маргарита они встречали Виктора со спящим и насквозь промокшим ботом на плечах. Однако одного взгляда Виктору в глаза Иде оказалось достаточно, чтобы понять: он тоже никакими успехами похвастаться. Не может. И куда только мог мальчишка подеваться? Вздохнула она, отпирая входную дверь. Люцию я попросила на все эти случаи в кинотеатре проверить. Она тоже скоро вернется». Аса настолько выбило из сил, что только уткнулась лбом Иди в плечо. "Может, он на какой-нибудь корабль пробрался, и теперь уже где-то далеко дрынку", пробормотала она с тоской. Но Виктор покачал головой. "Не думаю", сказал он. "Сейчас уложу уложубов в постель, выпью йомочку единого портвейна и потом сбегаю к доктору Максиму. Может, ствитёл что-нибудь о опроспери слышал? Я уже несколько раз туда звонил, но у них никто не отвечает". Ида распахнула входную дверь. "Да, это тоже возможность", пробормотала она. И остановилась в дверях как вкопанная. "В чем дело?" спросил Виктор. "Но тут же и сам услышал. Из кухни доносились чужие голоса. Жако? — спросил Виктор, но Ида только головой покачала. "Да нет, не может быть. Он поехал в Мурану. — Я могу сходить в разведку", прошептала Ида. "Нет уж. Предоставьте это мне", тихо возразил Виктор, осторожно укладывая Бо в кресло у двери. "Вы обе оставайтесь здесь с Бо. А я погляжу. Что это там за гости у нас?" Если начнутся неприятности, он протянул Иде свой сотовый телефон. Вызывайте полицию. Но Ноида передала телефон осе. — Я тоже пойду, решительно прошептала она. В конце концов, они сидят на моей кухне. Виктор вздохнул, но даже не стал Иду отговаривать. Они крадучись двинулись вперед по темному коридору, остра с тревогой смотрел им вслед. Дверь кухни была открыта. За большим столом, на котором Лючи обычно раскатывает тесто для лапши, Сидели трое: двое мальчишек и рослый мужчина, поразительно напоминавший Виктору достопочтенного доктора Максима, только значительно моложе. Из мальчишек тот, что поменьше, был едва ли не младший бо, с темно рыжими ржавого оттенка локонами. Он как раз потянулся за бутылкой портвейна, что стояла на столе перед непрошенными гостями, уже наполовину опустошённой. Но другой, тот, что постарше, решительно эту бутылку от него отодвинуть. Он сидел спиной к двери, Но едва он повернул голову, Уиды вырвал с вздохом облегчения, столь громкий, что паренек из Кудуна обернулся. «Черт возьми? Проспер", выпалил Виктор. "Ты знаешь, вообще сколько мы тебя уже ищем". "Привет, Виктор", Проспер смущенно отставил стул. Левая рука была у него на перевязи. Остальные двое, точно малые дети, застуканные за запрещенным занятием, испуганно схватились за бокалы. Молодой человек даже попытался свой бокал спрятать под столом и при этом облил портвейном свои темные брюки. "Как же вы сюда вошли?" спросила Ида, не спуская глаз с двоих незнакомцев. "Ключ, сказала мне, где спрятан запасной ключ?" признался Проспер. — Сокрушенно потупись. — "Так, так. И ты решил, что у Иды в доме еще недостаточно народу". Виктор глянул на молодого человека. Бьюсь об заклад, что ваша фамилия Массимо?" пробурчал он. "Ну, а это еще что так огнём?" Что без него мало детей в доме? В ответ рыжий карапуз вскочил и гордо выпрямившись и смерив Виктора презрительным взглядом с головы до самых стоптанных башмаков, заплетающимися языком залопотал. — Гном? Я Насто Барбаросса. Я уважаемый в этом городе человек. А вот вы побери вас прах, кто такой? Извольте спросить. От изумления у Виктора отвисла челюсть, но прежде чем он успел что-то ответить, молодой человек весьма весьманёлоском тычком усадил карапуза обратно на стол. Помолчи, Барбаросс, сказал он. Будешь плохо себя вести, живо за дверь выставим. Это Виктор, он наш друг. А рядом с ним это Ида Спавенто. Мы здесь в ее доме. А ты к тому же явно перепил ее партвейна. Виктор и Ида изумленно переглянулись. Мне очень жаль, что пришлось еще и рыжую бороду с собой привести, загинаясь, пробормотал Проспер. А он еще и твой портвейн почти выпил, Ида. Но он не хотел один оставаться в своем магазине. Он только на одну ночь в своем магазине. Переспросил Виктор. «Черт меня подери. Проспер, ты можешь наконец по-человечески объяснить, что же произошло? Мы дали друг другу честное слово никому об этом не рассказывать, проговорил Праспер, смущенно теребя свою грязную перевязь. Да, это так. Мы искренне сожалеем, Виктор, подхватил молодой человек. Сколько ни напрягался, Виктор? Он не мог припомнить ни одного взрослого лица, способного на эту неповторимую, одновременно и нахальную и озорную ухмылку. Может, все таки попробуешь отгадать, кто перед тобой? С фамилией ты уже не промахнулся. Ответить Виктор не успел. Кто-то дернул его за рукав. Он обернулся. Это была Ася. "А что тут происходит?" спросила она тихим голосом, пытаясь заглянуть в кухню. Завидев Проспера, она в ту же секунду мимо Ида и Виктора ринулась к нему. Она не удостоила взглядом ни рыжевалого сумолоша, ни незнакомого молодого человека, что прислонился к столу. Нет, глаза ее были прикованы только к Просперу и к повязке у него на руке. "Где ты был?" крикнула она, и голос ее зазвенел от гнева, но и от радости. "Где ты был? Чтоб тебя черти взяли? Знаешь, как мы за тебя волновались? Уходишь просто так, среди ночи?" Слезы выступили у нее на глазах. Проспер открыл рот, пытаясь что-то ответить, но она ему не дала. Мы тут весь город облазили, мозг и речью. Сейчас он бегает, кричала она: И Лючия, и Жако. во все глазки выплакал. Даже Виктор не может его утешить. Бо, простерда это до того смущён, до подкупившийся вкинул у глаза, словно не веря собственному ушам. Бо, с трудом повторила он, Но ведь бо, у у Эстер. Нет, не у Эстер, он, — крикнула она ещё пронзительней. Только откуда тебе это знать, если ты просто так берешь и исчезаешь, никому ничего не сказав. Распер не отвечал. Теперь он смотрел только на Виктора. Да-да, не гляди так. Твой братишка уже снова успел от остер удрать усмехнулся Виктор. «Но до этого он там таких дрог наломал, что твоя тётушка уже перестала считать его ангелочком. Она его больше видеть не желает никогда. Это ее собственные слова. Ни его, ни тебя, само собой. Мне поручено подыскать для вас обоих самый распрекрасный итальянский сиротский приют. Это в том случае, если вы оба снова где-то объявитесь. Но она больше не желает иметь с вами решительно ничего общего. Проспер замотал головой. Быть не может, прошептал он. А твоего братца я в кино нашел, продолжал Виктор. Я-то думал, приду сюда, ты бросишься мне на шею, а тебя и след простыл. Проспер снова замотал головой, явно не в состоянии уразуметь услышанное ты слыхал? Сцип, тихо спросил он. Если уж такое дело, не отпраздновать, то и не знаю. Сказал сеньор Мастимо младший, обнимая Паспер за плечи. По-моему, пора нам пачку наших фальшивых денег прокутить. Паспер. Да кто же это, черт возьми? Не выдержал Виктор. Да сципию, конечно же, ответил Проспер. А теперь, пожалуйста, Виктор, скажи мне, где был? Но Виктор онемел. Он раскрыл рот, потом снова захлопнул и не мог выдавить из себя ни звука. Тут Ида просто взяла Паспоро за руку. "Пошли", сказала она, увлекая его за собой в коридор. Бо по-прежнему сладко спал в кресле. Не хуже собственных котят он свёрнулся клубочком под свитером, который набросила на него Аниваса. Волосы у него были еще мокрые от дождя, глаза заплаканы. Таспер склонился над ним и укрыл его свитером до самого носа. "Да, Бо, взял дело в свои руки", тихо сказала Ида. "Пока его непутевый брат на остров Тайн мотался". Проспер испуганно кинул на нее глаза. "Я не имею права ничего рассказывать", запинаясь, начал он. "Это не моя тайна, и к тому же пусть остров тайн хранит свои тайны", докончила за него Ида. Она присела на подлокотник кресла. "Во всяком случае, мое крыло, видимо, снова на, на своем законном основании на месте", проговорила она. "Бо будет рад, что ты не прокатился на той штуке, о которой теперь нельзя говорить". "Да, я тоже так думал. Проспер вытянул. "А что у Наэстерта на твою А, твою тетю? Ее выселили из отеля, ответила Ида. Точно не помню, но была какая-то неприятность с макаронами в томатном соусе. Проспер не мог удержаться от смеха. Все было удивительно и в точности так, как ты рассказывал, сказал он вдруг. Но эта штука опять сломалась, по вине барбаросс. И, по-моему, теперь ее уже не починить. Ида помолчала. Она задумчиво склонилась над спящим по и ласково брала влажные прядики с его лба. "Пора тебе, братишку, будить", сказала она. А потом я должна взглянуть на твою руку. "А? С рукой ничего страшного", отозвался Проспер. "Но ты случайно не знаешь ветеринара, который не побоится съездить на остров Тайн и посмотреть там двух собак?" "Конечно же знаю", ответила Ида, и отправилась на кухню. А Проспер остался. Будить. Бо. Вот. Сумасшедшая идея. Десять тарелок расставила в тот вечеррасс на большом столе в выведенной столовой. Когда Ида объявила Лючи, что на ужин настают еще какой-то рыжий карапуз, и незнакомый молодой человек, кухарка только мрачно покачала головой, пробормотав себе под нос, что столько дармоедов скоро саму сеньора обладает до косточек, но после этого удалилась на кухню изметное количество лапши, когда она подала две с горкой наполненные миски, почти все уже сидели за столом только Иды и Барбароссы. все еще не было. Проспер видел Моска, Риччо и Оса все время из под тишка косятся на Сципио, который, чтобы было куда вытянуть свои длинные ноги, расположился с краю стола. Видимо, они искали хоть что-то знакомое в его новом облике, но находили немного. Да, время от времени Сципио приглаживал рукой волос, как делал это прежде, и брови он вскидывал вроде бы по-старому, но в остальном даже Просперу он казался теперь совсем чужим, и, похоже, он тоже чувствовал это. Хоть и улыбался, ловя на себе робкий взгляды своих друзей. Ну же, сеньор Массим, когда ты намерен у родителей?» спросил Виктор, дождавшись, когда лучи с глубоким вздохом тоже сядет за стол. А разве я обязан? спросил в ответ Сципио, пристально разглядывая зубцы своей вилки. Вряд ли они так уж опечаленным моим отсутствием. Так что если я и навещу свой дом, то разве что тайком взглянуть, как там моя кошка. Но ты не можешь бесконечно мучить родителей неизвестностью, сказал Виктор, И не выдержав, взял таки себе полусухая лапшу, делая вид, что не замечает строгого, неодобрительно взгляда Люци. Неважно, что ты там думаешь о своем отце, но нельзя же оставлять его всю жизнь мучиться мыслью, что сын его утонул в канале. И был похищен разбойниками. Сципион ничего не отвечал, только водил вилкой по скатерти. Но если он не хочет, Виктор вмешался в друг Бо. В конце концов, он уже взрослый. А взрослый? Ну и что из того? И только Виктор собрался сообщить, что он думает о взрослости Сципио, как дверь отворилась и вошла Ида. Она тащила за руку Барбароссу, который, видя, что все недоуменно на него смотрят, с уставился в потолок. А вашему приятелю впред запрещается передвигаться по моему дому без сопровождения, сердитым голосом объявила Нида. Он без спросу хозяйничает в своей лаборатории, роется в ящиках моего письменного стола и слопал все мои конфеты. Барбаросса побагровел, как перезревший помидор. "Я есть хотел", заорал он. "Я куплю вам другие конфеты, лучше ваших, как только снова буду при деньгах". Сколько же раз я должен объяснять? Мой бумажник остался на этом проклятом острове. Завтра, как только откроются банки, я сниму деньги со счета. возмещу вам расходы на конфеты и куплю себе наконец приличную одежду. Это просто позор такому человеку, как я, расхаживать в этих лохмотьях. И он, наморщив нос, брезгливо пощупал на себе пуловер, который одолжил ему бот. Вот, пожалуйста, еда неласково подтолкнул его к единственному свободному стулу между Риччо и во А сама взяла себе табуретку и устроилась рядом с Виктором. Я слышала, ты просто умолял про сферы исципио взять тебя с собой, спросила она через стол. Так что будь добр, веди себя прилично. Хорошо? Этот паренек не только конфеты крадет», – желчно заметила у Я застукал его с нашими последними серебряными ложками, и фотоаппарат он тоже успел за пазуху упрятать. При чём захихикал. а пора заметил, что он смотрит на Барбароссу не без восхищения. Зато бо, прихватив тарелку, вылез из-за стола и на приличном отдалении уселся прямо на ковре. "Я с ним рядом сидеть не буду", объявил он решительно. "А то он еще и лапшу у меня стащит". Барбаросса в ярости запустил в него оливкой, за что Асат тут же наградил его от "Ну все, хватит", рявкнул Виктор. "Это что тут происходит? Не сходите с ума из-за этого маленького поганца". Лючия с клёботям вздохом встала из-за стола. Синьора, я ухожу домой, объявила она, складывая салфетку. Может, вам стоит все таки запереть этого коропоза в чуланчике? Раз уж он собрался здесь ночевать. «Еще одна выходка Барбаровска, сказал Степио. Когда дверь за дядя закрылась, и ты приведёшь сегодняшнюю ночь на собственном прилавке. Там очень уютно. За окном темень, хоть глаз выколи. Дождь по стеклам барабанит, а наш ненаглядный наглядный Барбароска, один оденёвшиник, лежит на прилавке и только зубками от страха лязгает. Барбарос с губы и молча уставился в свою тарелку. Оса, Моска, Притчо, Проспер никто даже глядеть не хотел в его сторону. Ида о чем то шушукалась с Виктором. Может, дать на тебя объявление, Барбароска? Сцепё откинулся на спинку стула и потянулся, выбросив вверх свои длинные руки. Несносный малыш четырех-пяти лет ищет себе любящую маму. Или ты собираешься один перебиваться? Боюсь, Ида в качестве приемной матери в твоем случае уже исключается. да уж, этому не бывать, подтвердила Ида, бросая в рот оливку. Но вот койку в приюте милосердных сестер для столь уважаемого человека всегда могу устроить. Нет уж, спасибо, Барбаросса наморщил нос. Не нуждаемся. К тому же, если я и вправду, буду вынужден искать себе приемную мать мой выбор никогда не пойдет на женщину, которая раздаривает свое фамильное серебро каким-то сиротам и разгуливает со спущенными волосами. Ида чуть не задохнулась от такой наглости. Похоже, ты очень хорошо знаешь, что тебе нужно, рыжебородик пробурчал Виктор. Одна беда, тебя из за прилавка почти не будет видно. Но ничего не беспокойся. Монахини в сиротском приюте все причесаны безукоризненно. Речь снова защитника, но Барбаросс с такой силой саданул его под столом ногой, что у бедняги слезы выступили на глазах. Уж как-нибудь я управлюсь", провозгласил рыжая борода. Денег в банке у меня более чем достаточно". Ах вот как. Виктор и Иида обменялись понимающими, насмешливыми взглядами. И ты полагаешь, банк спокойно выплатит деньги Эрнеста Барбароссу какому-то пятилетнему малышу? Барбаросс с мрачным физиономией налил себе бокал красного вина. Когда я снова вырасту большим, пробурчал он, кидая на просперо дисциплину угрожающие взгляды. Я поквитаюсь с каждым, кто не помешал мне влезть на эту треклятую карусель. — Я, я заткнись, бабароска, прервал его Просперо. Точно так же, как и мы ты дал честное слово не говорить об этом деле. Кроме того, я знаю двух псов, которые ждут не дождутся, Когда ты снова соизволишь пожаловать на их остров. Да не слушай ты его проб, — сказал Стыпи, закидывая одну длинную ногу на другую. Кого вообще интересует, что там лопочет какой-то шкет. Его и слушать никто не станет, какие бы ни былицы, он там не рассказывал. Остальные разом скинули головы. На какое-то время в столовой Иды повисла тишина, словно все надеялись все таки услышать хоть слово о таинственных приключениях, выпавших на долю проспера Листыпю. Но эти двое только переглянулись и промолчали. Ну что ж, Барбаровска изрёк вечью и хлопнул Барбаросу по плечу. Добро пожаловать в мир гномиков. Убери лапы, пискнул Барбаросса. Что ты о себе возомнил? Попрошу без фамильярности, ты ж А ты, Барбаросса, вперил взгляд в бок, который все еще лежал на ковре. Что ты на меня глазеешь? Все время глазеет на меня, понимаешь, как собака. Бой ему не ответил. Он лежал на животе подпирая на подбородок кулачками и рассматривал Барбароссу во все глаза, словно это неведомый диковинный зверь, выбравшийся откуда-нибудь из канала и наползший к иди в дом. Вот как он говорит: "Это быстер понравилось. Правда, проб", сказал Бо, Он важничает даже еще больше, чем Степио, а при этом ростом даже меньше меня. Вот только ругань, ругань, думаю, ей не очень-то по душе. Мечче, это я меньше. Крипс диктей этот напустился на него барбаросса. Да между нами целые миры. Ты понял? Я образованный человек. В университете учился. А ты даже еще в детский садик не ходишь. Не слушая его, бо перевалился на спину, и ест чистенько, совсем не обляпывается, продолжил он. Это, я думаю, понравится Эстер больше всего, а? Троп опустил вилку и пристально глянул на Барбароссу. "Точно", сказал он. "Ни единого пятнышка, даже самого крошечного. Для нее это вообще будет отпад". Чети погричи кака корас, но он причесался. Или это ты, Ида, его так причесала? Ида покачала головой. «Ты же прекрасно слышал. Я и сама-то причесываться не умею. Как насчет тебя, Виктор? Может, это ты рожебородика причесал? Не причестями, буркнул Виктор. А кто такая Эстер, о которой эти болваны все время треплются? спросил Барбаросса, обращаясь к крича. «Тетка Проспера Ибо», — ответил тот с набитым ртом. Прежде это она из-за бор ума сходила, а теперь знать его не знает. Чрезвычайно благоразумно, с ее стороны. Барбаросса бережно пригладил свои густые локоны. Похоже, великолепие его новой прически даже слегка примерило улыбку в бороды. Сцип бросил на Барбаросса задумчивый взгляд. "Знаете, мне пришла в голову сумасшедшая идея", медленно проговорил он. "Она пока что до конца не прояснилась, но, по-моему, идея просто гениальная". "Гениальная". Барбаросса снова потянулся за вином, но Виктор отнял у него бутылку и поставил рядом с собой. Барбаросс усмехнул в него угрюмым, побеждённым взглядом. "А знаешь, что я тебе скажу, король воров?" буркнул он, обращая свой взор на Ципио. "Не может у тебя быть гениальных идей, потому что ты всего лишь жалкое ухудшенное подобие собственного папаши". Сципио взвился, как ужаленный. "А ну-ка, повтори, жабёнок несчастный". лишь соединенными усилиями да и то с большим трудом Оссей и Просперу удалось помешать ему наброситься на Барбаросса. Не позволяя этой крысе себя доводить, успела она шипнуть на ухо. Барбаросс в это времян с самодовольной хмычкой изучал свои розовые ноготки. Сципион снова опустился на стул. "Ну ладно, хорошо, пробормочил", проборчал он, не спуская с Барбаросса глаз. "Я буду сохранять самообладание. И когда-нибудь даже пошлю сеньору Барбароссу открытку в сиротский приют. ибо он непременно туда угодит, если, конечно, сперва не окалеет от голода" в своем магазинчике. Да, так оно с бідняшкой и будет. Впрочем, теперь мне это все уже безразлично. Я на него больше ни одной мысли не потрачу. А уж тем более гениальной. И он со скучающим лицом встал, нехотя подошел к окну и уставился в темноту ночи. Лицо и мозг откинуло друг дружку локтями. И просфер с трудом удержался от улыбки. Да, Это прежний Сципио. Он верен себе и все еще обожает представления и роскошь. Авророс уже заглотнул наживку. "Ну ладно, ладно", пробурчал он. "Какая еще такая гениальная идея. Давай, король Ворох, выкладывай. бог ты мой, какие все чувствительные стали нежные, прям как стеклянные розы". Но Сципио по-прежнему стоял к нему спиной, стоял у окна, смотрел на ночную площадь Кампо Санта-Маргарита. словно вокруг вообще никого не было. Да выкладывай же, черт побери, заорал Барбаросса, не обращая внимания на всеобщее хихиканье, но сыпел даже, не шелохнулся. Барбаросса высосал остатки вина из своего бокала и с такой яростью поставил его на стол, что чуть что тот чуть не разбился. Мне что, на коленях тебя умолять? выкрикнул он. Это тетя Проспера ибо задумчиво, не оборачиваясь, проговорил Степью. Мечтает о маленьком пригожем мальчугане безупречно умеющим вести себя за столом, и вообще с манерами как у взрослого. А тебе ведь нужно пристанище, дом, тебе нужен кто-то, кто будет готовить и подавать тебе, и спать в соседней комнате, чтобы тебе в темноте было не страшно. Брови Барбароссы многозначительно приподнялись. А деньги у нее есть? спросил он, убирая с албани покормил локон. "О да", ответил с "Ведь правда про Проспер только кивнул. Это и вправду сумасшедшая идея идеи, сказал Подубов. Он у нас никогда это не получится. Барбаросс наотрез отказался спать в одной комнате с детьми. Вместо этого он устроился на софе в гостиной, и это позволило. Но на всякий случай предпочла его запереть, о чем Барбаросс не догадывался. Потом она еще проводила до двери Виктора и сама отправилась спать. Что до Сципио, то тот уже давно ушел. Согласился взять от москвичи немного денег из тех, что еще оставались. От последней сделки с Барбароссой и скрылся в ночи. А куда направляется? Никому не сказал. Как раньше, пробормотал Аса, глядя ему след, с единого балкона. Что теперь? Ночь поглотила силуэт и отстыпью, и с ними остались только его обещания, скорбь вернулась, а еще странная грусть, Сплотившая их еще тесней. Каждый знал, о чем думают другие, а занавес осейном звёздами. Две В узеньком проулке, матрасах на полу, об изгрызенных мышами креслах, о золоте и серебре из котомки короля воров. Все кончилось. Все безвозвратно ушло. Ладно, пойдемте в дом, сказала, наконец оса. Дождь опять начинается. Они поднялись к себе в комнату, где на стене висел отрезанный Виктором кусок занавеса, Ида достелили им на пол кровю, а стены они украсили тем, что удалось спасти из тем Но кое-что из фотографий и картинок Так и осталось висеть там над пустыми матрасами. Да и того, что они нацарапали и намалевали на стену тоже с собой уже не забрать. никак Усталые залезали они под одеяло, но сон ни к кому не шел, даже к бо, который обычно засыпал, едва преклонив голову к подушке. да, это, конечно, будет номер, если Барбаросс к тёть чевашу устроится за проговорил в моска куда-то в темноту. Только нам-то что делать теперь, когда проб вернулся и Бота тоже здесь? Есть у кого какие мысли? Не, буркнул со своей подушки Риччо. такого места, как Звёздный обитель, нам уже не сыскать. Тем паче только с сумкой фальшивых денег, а настоящих немного осталось. Может, в Кастелло что-нибудь найдется. Там много домов пустует. — То есть как это? — Бо так резко присел на кровати, что даже стянул сказку одеяло. — Не хочу я на новое место. Я тут хочу остаться. — Уиды. — Ах бо, Астасов вздохом включил ночник, который Ида доставил к ее кровати, чтоб можно было читать Допоздна. — Нет, вы только послушайте этого мальца, язвительно заметил Личчо. Он прислонился к стене, обернув свой тощий торс одеялом. А Ида уже знает о такой чести. В общем, я завтра пойду осматривать в костел его. А вы что? Мозг кивнул. — Ясное дело. Я тоже пойду, проговорил он, не спользя глаз с окна, словно надумал взглядом проборавить дырку. В черной ночи. Астас схватил одну из книжек взятых с нижней полки и, погружённая в какие-то свои мысли, принялась её читать. А я все равно останусь, повторил Бо. И настырно скрестил ручонки. Останусь и все. Сейчас ты будешь спать. Ясно? сказал Проспер, укля... укладывая братишку обратно на подушку и укрывая одеялом. Завтра об этом поговорим. Можем хоть сто, хоть тысячу лет говорить, восклицал Бо. Наробя ногами сбросить с себя одеяло. Я останусь тут, и хотя там моим тут травиться. Они тут собак Лючи и дразнят, А завтра Виктор зайдет за мной и еды, и мы пойдем есть мороженое. А Лючи сделают мою любимую лапшу. А, ну и что? Перебил его речь. А потом тебе начнут рассказывать, что обязательно надо ходить в школу, и когда тебе спать ложиться, и что тебе есть, и что мыться надо гораздо чаще. А нет, тоже благодарю покорно. — Бог ты мой. мы уж столько времени одни живем, и чтобы мне теперь кто-то начал объяснять, что курить мне еще рано, и что под ногтями у меня черно, Мне тоже, господа хорошие, без меня. Некоторое время все замолчали, потом Моско в тоном заметил: "Речь, дрожище, да это была целая речь". Аса отложила книжку, босиком прошлёпла к окну и выглянула на улицу. А я бы тоже здесь осталась, проговорила она. Да "Так тихо. Что, остальные едва два расслышали её слова? Здесь так хорошо, как я и представить себе не могла." Совсем рехнулась, пробурчал Риччо, издеваясь за под "Пододеала. Я усты, пёс что он надумал. Если он, конечно, и вправду еще сюда придет. Может, у него есть еще какая-нибудь гениальная идея. Что-то он сейчас поделывает, пробормотал мозг. "Ты хоть представляешь себе?" Проп Аж вернулась к своей кровати и выключила ночник. "Может быть", ответил Проспер глядя в темный потолок. Он пытался представить себе Стипю, как тот бредет по улицам, поглядывая на свое отражение в темных окнах витрин, как подходя к фонарю изучает, насколько удлинилась теперь его тень. А, может, зашел в один из баров, где взрослым можно сидеть до глубокой ночи. А потом чувствуя, что с каждым шагом Все больше наливается усталостью ноги, он пойдет в гостиницу, снимет, как и собирался, комнату с большим зеркалом, и в первый раз будет перед этим зеркалом брить свое такое незнакомое, такое взрослое лицо. Как ты думаешь, ему хорошо, спросил Бо, кладя голову просперу на грудь. Думаю, да, ответил Проспер. Да, я думаю, ему хорошо. Примамка. Придя на следующее утро в дом и до спаवेंट, Виктор принес газету с фотографией Сципио на первой полосе. Почти все газеты города вышли на утро с этой фотографией, и воззванием полиции ко всем венецианцам оказать многоуважаемому доктору Массимо содействия в поисках его пропавшего сына. Ида была в лаборатории проявляла фотографии каменных львов, которых она снимала по всему городу. Сейчас они висели на стенах, сидячие, гордо вышагивающие, рычащие, кругломордые и остромордые, крылатые и без безкрылые. Прочитав название, Ида вздохнула. — "Ты не знаешь, где Сципио?" спросила Аннасу, которая взялась помогать ей при проявке. Аса только головой покачала. — "Из наших никто не знает", ответила она. — "Даже Проспер?" Надо бы послать доктору Весточку, пробурчал Виктор. Даже если король воров иначе на это дело смотрит. Ида кивнула. Да, я тоже так думаю. Сейчас вернусь, — бросила она оси, направляясь вместе с Виктором в гостиную, где баронос Садурев от безделья валялся на софе, листая альбом о художественных сокровищах Венеции. Я ничего не трогал, сварливо заметил он, завидев Виктора и Иду. Уже на рассвете он своим криком перебудил весь дом, когда обнаружил, что заперт в гостиной. Я бы тебе и не советовал, барбароска, пробурчал Виктор. Ида, села к секретеру, достала открытку и что-то на ней написала, потом протянула открытку Виктору. Дорогой доктор Массимо прочел тот, спешу сообщить вам, что с вашим сыном все в порядке. Правда, в настоящее время домой он возвращаться не хочет, и боюсь, в ближайшее время его намерение на сей счет не изменится. Но он пребывает в добром здравии, обеспечен ночлегом и ни в чем остальном тоже не знает недостатка. сожалею, что не вправе сообщить вам ничего больше. С наилучшими пожеланиями, подруга вашего сына. Ты не бросишь это Максиму в почтовый ящик Ида. Я бы поручила это Жаку, но с тех пор как Таспер рассказал мне, что это он продал графу чертеж моего дома, я ему больше не доверяю. — Не вопрос, сказал Виктор, кладя открытку в карман. Чем-нибудь я еще могу быть полезен? А что насчет тетушки? — Барбаросс спрыгнул с сафы с он стал перед едой и сейчас пытался надменно смотреть на нее снизу вверх. Уже одиннадцатый час. Я считаю, вам давно уже пора ей позвонить. Пусть приезжает. Я на нее погляжу. Виктор уже собрался, было осадить его неловким ответом, но тут в дверь просунулась головасы. Ида, я уже все фото для просушки развесила, сообщила она. Что-нибудь еще нужно? А да, будь добра, скажи Просперу ибо, ответила Ида. Простая на барбаровцу. А Сергей взгляд, что я сейчас собираюсь звонить их тётушке. Может, они захотят поприсутствовать? Проспер ибо, Канери-стритчо и Москвой в футбол на площади когда Асса спустилась к ним и объявила, что еды вправду намерена попробовать осуществить сумасшедший замысел с все вслед за ней тут же кинулись гурьбой. Когда они все пятеро ввалились в гостиную, и Джо уже сидел у телефона. Она торопливо, они торопливо расселись на ковре. Асса и Проспер по обе стороны отбор, Джо, чтобы в случае чего, если он вздумает хихикать, успеть задержать Тимура в лучшем единым креслом встидал как король, перед которым труппы никчемных комедиантов собирается разыграть некое представление. Не пойму, с какой стати ты ради этого поганца так стараешься, шепнул Иди Виктор. Ты только посмотри, как этот красавчик расселся. Вот потому я и стараюсь, хочу избавить от него милосердных сестер. — тоже шепотом ответила Ида. Кроме того, это поможет и Ибо Мне кажется, Проспер до сих пор тявожит, как бы тётя насчет Бони передумала. «Дадим-ка ей лучше. Она лобнулась Барбаросси, который все это время из наблюдал за ней и Виктором. Барбаросску. Но если ты так на это смотришь, буркнул Виктор. Кстати, можешь говорить с ней по-итальянски. Тем лучше, откликнулась Ида, сняла трубку и набрала номер гостиницы, в которой обитали теперь Хафтлибы. Виктору не составило труда разузнать, где они остановились. "Добрый день", сказал Уид решительным голосом. "Когда?" на другом конце провода трубку снял партия. "Это сестра Ида из ордена Милосердных Сестер. Не могла бы я переговорить с сеньорой Эстер Хартлип? Прошло немного времени". И в трубке зазвучал голос Эстер. "А, доброе утро, сеньора Хартлип, — поприветствовал ее Ида. "В вам уже сказал, кто я. А вот и хорошо". Дело вот в чем, сеньора. Вчера ночью полиция доставила к нам о сиротский приют двух мальчиков. И одна из наших сестер тотчас же узнала в них наших племянников. ваших племянников? Ведь плакаты по всему городу висят. И умолкла. — Ах, вот как? В самом деле? Быть не может. — Как неприятно. — Да уж. Как? Простите. Что значит вы их больше не хотите? Она опять умолкла, выслушивая собеседницу. Бо от волнения уже кусал себе пальцы, пока Ася обняла его, чтобы успокоить да, но разве вы не опекун их обоих продолжала Ида? Понимаю. Да-да, дети что-то такое рассказывали. Это очень печально, сеньора. Крайне печально. Но, разумеется, мы позаботимся о ваших племянниках, это наш долг. Но в этом случае мы просили бы вас к нам зайти и уладить все формальности. Да-да, это совершенно необходимо, сеньора». Ида сделала очень строгое лицо, как будто эстер на другом конце провода могла ее и вправду увидеть. Нет, нет, обязательно. Когда вы говорите, уезжаете? Уже так скоро? Что ж, придется мне завтра во второй половине дня выкрыть для вас время. Секундочку, я как раз смотрю свой календарь. Ида пошуршала газетой, что лежала рядом с ней на софе. «Вы слушаете меня, сеньора. Около трех я могла бы уделить вам время. Нет, нет, это, к сожалению, совершенно необходимо. Вы найдете меня в нашем филиале, Casa Spa Это Кампо Санта Маргарита, 423. Спросите сестру Иду. Да. Большое спасибо, сеньора Харклип. Всего доброго. С глубоким вздохом Ида положила трубку. Фантастика, выдохнул Виктор. Клянусь, и я бы не смог лучше. А я даже не захихикал, гордо заявил Бо, сбрасывая руку Асы со своего плеча. Она вправду придет? — спросил Проспера. недоверчиво глядя на Иду, Ида кивнула. Невероятно, подал голос Барбаросса, Сбрасывая с колен одного из котят. Нексуи люди, и впрямь поразительно легковерны. Ида, пожала плеча. — Мое дело было приманку забросить, сказала она. Теперь только от тебя зависит, заглотит ее сеньора Хартлип или нет. Барбаросса самодовольно пригладил свои густые локоны. Но с этим-то проблем не будет. Я не хочу тут быть, сказал. Когда Эстер придет, пробормотал Бо, озабоченно утирая нос. Проспер встал и отошел к окну. и я тоже, сказал он. А кто вас заставляет? спросил Виктор, подходя к нему. Видите, вон там Кафре он показал на другую сторону площади. Я предлагаю, завтра вы все туда отправитесь и побалуете себя парой порций мороженого. Пока сеньора Харти с сестрой Идой будет беседовать. Я вам и денег дам, чтобы вам фальшивками не расплачиваться. Надеюсь, Барбароска, ты сделаешь своё дело как следует. проворчал моска, чтобы нам наконец-то от тебя избавиться. «Барбаросска, рыжебородик, я попросил вы без этих дурацких кличек возмутился, проборолся. Не без труда, слезая с кресла. — Надеюсь, у этой тётьки в кавду полно денег, сколько вы мне обещали. Егоре, вам, если это окажется ложью, я тогда немедленно расскажу, что за проказы вы тут над от ней отнездымысляете. Во всяком случае, Эстер всегда безупречно причёсан. язвительно заметил Проспер. Очень смешно. Барбаросс с брезгливой миной снял с брюк кошачью шестинку. Бритьё у него тоже были отбор. — А что, если она скупая? Мне тогда от неё денег ни, от её денег никакого проку. И в школу она тоже не имеет права меня посылать Фернесто Барбаросса не будет сидеть за партой среди а был которые А от Б отличить не могут. Что если сестра всего этого не захочет понимать? Тогда, сказала Аса, подходя к нему с елейной улыбочкой. У милосердных сестер наверняка найдется для тебя одно койко-место. — Можете прямо сегодня и спросить, сказала Ида дело в том, что я хотела попросить тебя и проско кое-что у сестер забрать. Забрать? Это что же? капризно спросил Барбаросса. Но Ида только приложила палец к губам. Это пока что секрет, сказала она. Но уже скоро, Барбароска, ты обязательно все узнаешь. Эстер. Эстер приехала одна. Она прошла в двух шагах от кафе, в котором Проспер сидел вместе с остальными ребятами. И даже не догадалась, кто так пристально наблюдает за ней из окна. Когда стрелки часов уиды на кухне приблизились к трем, Виктор решительно выставил детей из дома, всех, кроме Пробороса. "Что ты там увидел?" спросила Аса, заметив, как Проспер неотрывно смотрит, смотрит в окно. "Она и вправду приехала," ответил Проспер, не спуская со глаз. "А кто? Твоя тетя? — Аса с любопытством прильнула к плечу Каспера. Это она и есть," Проспер кивнул. Кто поинтересовался бо вдохновенно уплетая мороженое. Он заказал себе порцию гигант, такую же как и Ириче. Тот, правда, доедал уже вторую. Никто, пробормотал в ответ Проспер, глядя, как Эстер направляется к дому И. На ней были высокие резиновые сапожки, а с зонтика капала вода. Я совсем другой ее себе представляла, прошептала Простой Росса. Мне казалось, она как-то из себя больше и мрачней. Эй, Проб!» — Ты что, мороженое доедать не будешь, спросил Риччо, слизывая остатки шоколадного пломбира с кончика собственного носа. Хочешь, я доем? Оставь его в покое, Риччо, сказал Аса. Едва Эстер позвонила в дверь единого дома, ей тут же открыла толстая, угрюмая вида монахиня, и без слов велела следовать за собой. До этого ей чуть ли не час пришлось умолять Лючию напялить на себя одолженные у сестер монашеские одеяния. Зато уж выглядела она в них на редкость убедительна. Энергичным шагом она привела гостью в помещение, которое обычно использовалось как бельевая и кладовка гладильные доска, лючи, бутылки с минеральной водой и припасы муки отсюда теперь исчезли. Вместо них в комнатенке расположились несколько скромных стульев, письменный стол, который Виктор пыхтя и чертыхаясь стащил вниз с чердака, и большой канделябр со свечами. Голые белые стены украшала только икона Мадонна с младенцем, обычные вещи, уедены на кухне. "Сеньора Хартли, как я догадываюсь", произнесла Ида вместо приветствия и поднялась из-за стола. Как только Лючия впустила Эстер в комнату. Рядом с Идой стоял Виктор, без бороды, вообще без всякого маскарада. Просто Виктор, каким его и знала Эстер. Зато на эти, как и на Лючии, был темный наряд ордена Милосердных сестер. "Скажи синьоре Спавенто, платье надвернуть ещё застряхла", прошептала пошептала монахиня, шмучая Виктору ворох одежды. У ворот сиротского переулка. Витунил при этом был до того виноватый, будто она совершает Бог весь какое преступление. Но чего не сделаешь ради такой милой, такой великодушной сеньоры, как Ида с Повенту. "Садитесь же, прошу вас, сеньора Хасти", сказала Ида, заметив, как нерешительно подходит к ней Эстер, и с самым серьезным видом указала на слегка потрёпанный стул. "А супруг ваш не смог приехать? нет, у него дела, по работе. Он никак не мог освободиться. В конце концов, нам ведь послезавтра улетать", Виктор наблюдал, как Эстер садится как оправляет юбку, прикрывая коллеги, и неприязненно осматривается в голом козлённом помещении. Когда ее взгляд упал на него, он дергив. Синьора вы ведь знаете, продолжила Ида, снова усаживая письменный стол. Я попросила его прийти, поскольку полиция сообщила мне, что вы именно ему поручили розыск ваших племянников. Он, кстати, добрый друг нашего монастыря. Эстер взглянула на Виктора, словно пытаясь для себя решить, выгодно или невыгодно выгодно ей, ей его присутствие. Потом снова повернулась к Иде. Итак, зачем же вы меня пригласили? спросила она снова, оглаживая юбку. Но «Ну, это же очевидно, сеньора, снисходительно <смех> заметила Ида. У нас довольно много детей на попечении, а деньги, которыми мы располагаем, отмерены скудно, крайне скудно. Поэтому, когда мы узнаем, как в случае с вашими племянниками, что у детей есть родственники, Я не готова. Я больше не намерена заботиться о них обоих, довольно резко перебила ее Эстер. Я была готова, я хотела, но младший. Она стала нервно теребить мучку уха. Сеньор Дец наверняка уже рассказывал вам, что мне пришлось пережить и вытерпеть. Быть может, бо и вас уже ввел в заблуждение своим евангельский личиком, но я то его теперь прозрела. Он упрям, капризно кусается, как маленькая собачонка. Короче говоря, она набрала в грудь побольше воздуха. Мне очень жаль но даже в память о собственной покойной сестре я не готовы его принять. И среди наших родственников тоже никого нет, кто был бы готов взять одного из мальчиков. Так что если бы вы могли их здесь оставить. В конце концов, они ведь так хотели непременно в этот город, Те немногие средства, что остались после смерти их матери, наша семья разумеется охотно предоставит вашему сиротскому приюту. Ида лишь кивнула, с глубоким вздохом сложила на столе руки. "Все это действительно весьма прискорбно, — сеньора Хартлиб сказала она, простояв взгляд в сторону двери. За дверью раздавался какой-то шум, который и Виктор уже прекрасно слышал. По коридору, точно по плану, к двери приближались чьи-то шаги. Потом в дверь постучали. Эстер Хартли поглянулась. "Да-да, войдите", сказ... крикнула Ида. Дверь распахнулась, и Рючев ввела в комнату, Барбароссу. «Опять одни беды из-за этого новенького, сестра, провозгласила она, глядя на рыжего мальчугана, так, словно это мохнатый паук или какое-то еще более неприятное животное. Сейчас я с ним разберусь, ответила Ида, и Рючия с сугримым лицом покинула помещение. Маленький, беззащитный бабаросс остался у двери один. Поймав на себе любопытный взгляд Эстер, он подарил ей робкую, запуганную улыбку. Извините, пожалуйста, сеньора Хартлип, сказала Ида, но этот мальчуган у нас еще совсем новенький, и вот никак не поладит с остальными. Ну что, они опять тебя дразнили, Эрнесто? Барбаросс сотянул и украдкой бросил взгляд в сторону Эстер. И в сперва совсем тихо, потом громче. Не найдется ли у вас носового платка, матушка Ида, прахный на колон. Аня опять у меня все книжки отняли. О нет. И заполезло да было в карман своего черного платья, но Эстер ее опередила. Со смущенной улыбкой она протянула Барбароссе свой кружевной улы... свой кружевной платочек. Огромное спасибо, сеньора, пробормотал тот, отирая слезы со своих длинных ресниц. Виктор из подтишка наблюдал за Эстер. Та глаз не могла оторвать от маленького, рыжего ангелочка. Пойди к сестре Екатерине, распорядилась еды, передай ей, чтобы забрала у детей твои книжки. Кроме того, пусть она в наказание отправит их по палатам. Бабароса благовоспитанный негромко высморкался в носовой платочек, стёр эти нос. Потом нерешительным шагом двинулся к двери. Матушка Ида прямо ему вон, уже взявшись за ручку, можно спросить, а когда же у нас наконец будет экскурсия в музей Академии. Я бы так хотел еще раз посмотреть картины Цциан. О, господи, в ужасе подумал Виктор. Это уж чересчур! Это он переигрывает. Однако умилённое лицо Эстер убедил его в обратном. Очевидно, Барбаросса прекрасно знал, как надо действовать. Сициан. Приспосил Эстер, и нежно улыбнулась малышу. Ты любишь картины Сициана? Барбаросса отвевнул. Я тоже их очень люблю, призналась Эстер. Голос ее вдруг преобразился. Он зазвучал мягко, ничего похожего на то, что Виктору прежде приходилось слышать. Сициан мой любимый живописец. «О, неужели, сеньора?» Барбаросса убрал с лица рыжие локоны. Тогда вы, конечно, уже были на его ладье в церкви Фрари, не так ли? Мне больше всего нравится картина, на которой он сам себя изобразил, как он молит Мадонну: спасти его сына от чумы". Вы ее знаете? Эстер ошеломленно покачала головой. А сын его все таки от чумы умер, продолжал Барбаросс. И сам Тициан тоже. Вы знаете, сеньора? А вы сами Немножечко похожа на мадонну с той картины. Я бы вам с удовольствием ее показал.